Яхман как изобретатель, а маленький человек как король. Мы вместе. На следующее утро Пиннеберг стоял в мандале среди брюк, страдая от легкой тяжести в голове. Непросто молодому женатому человеку иметь такого гостя в квартире, которая по сути состоит из одной комнаты. Он то и дело вспоминал, каким был Яхман той ночью, когда принес деньги за квартиру, как он тогда домогался ягненка. Ну ладно, может, тогда он был пьян, а вчера вечером вел себя совсем иначе. Очень мило, но от него можно ожидать чего угодно, и доверять ему нельзя ни на грош. Пиннеберг за прилавком буквально пылал от нетерпения, скорее бы домой. Но, конечно, дома все оказалось в порядке. Ягненок была в прекрасном настроении, разглядывала малыша, а он лишь крикнул гостю к в чемодане у окна. «Добрый вечер, господин Яхман». — Добрый вечер, юноша, — ответил тот, — мне нужно срочно. И, не договорив, тут же выскочил за дверь. Супруги переглянулись, когда услышали, как Яхман загрохотал по лестнице. — Ну и как он? — спросил Пеннеберг. — Очень мил, — сказал ягненок. — Вообще-то он ужасно мил. Утром был очень нервный, все говорил о своих чемоданах, спрашивал, не заберешь ли ты их с вокзала зоопарк. Что-то ответила. Сказала, пусть спросит у тебя. Он только заворчал. Трижды спускался по лестнице и тут же возвращался. Потом гремел перед малышом с связкой ключей и пел песенки, а потом вдруг исчез. Значит, поборол свой страх. А потом вернулся с чемоданами и с тех пор просто сам не своя от радости. Все копается в своих вещах, жжет какие-то документы в печке. Да, еще сделал изобретение. Изобретение? Он не выносит, когда малыш кричит. С ума сойти, бедное дитя уже воюет с миром, он этого не выдерживает. Я сказал, чтобы не драматизировал, малыш просто голодный. Он сразу предложил его покормить, а когда я не согласилась, он ужасно ругался. Говорил, это родительский бред, мания воспитания, нам это в голову ударило. Потом захотел поносить его на руках, потом прокатить в коляске по малому Тиргартену. И когда я отказалась, а малыш продолжал орать, она замолчала, потому что, будто услышав, малыш подал голос, визгливый, сердитый. «Ну вот, посмотри, что изобрел Яхман». Она взяла стул, поставила его рядом с кроваткой. На стул положила свой дорожный саквояж. Потом взяла будильник и поставила его на саквояж. Пенненберг смотрел с интересом. Теперь будильник тикал, настоящий грубоватый кухонный будильник, прямо у самого уха малыша. Тикал громко, но, конечно, когда малыш орал, этот ничтожный звук не был слышен. Сначала малыш продолжал орать без перерыва, но и ему нужно было хотя бы на секунду перевести дух. Потом снова заходился криком. «Он еще не понял», — прошептал ягненок. Но, возможно, он уже догадался. Следующая пауза наступила быстрее и длилась дольше. Малыш будто прислушивался. Тик-так, тик-так, без конца. Потом он снова закричал, но уже без прежнего усердия. Лежал еще красный от натуги, с клочком белесых волос на макушке и смешно сморщенным ротиком. Смотрел прямо перед собой, наверное, вообще ничего не видел маленькие пальчики сжимали одеяло. Конечно, ему ужасно хотелось кричать. Он голоден, что-то урчит у него в животе. И если что-то такое происходит, он должен кричать. Но вот он слышит рядом с ухом «Тик-так, тик-так» без конца. Нет, не без конца. Когда он кричит, звук пропадает. Когда замолкает, сразу возвращается. Теперь он пробует. Кричит немного. Да, тик-так исчез. Молчит. Да, тик-так снова здесь. И вот он совсем замолкает, прислушивается. Наверное, в его мозгу больше нет места ни для чего другого. Тик-так, тик-так. Урчание где-то глубоко внизу, далеко, оно больше не доходит до верха. — Кажется, действительно действует, — прошептал Пинеберг. Ну и парень этот яхман, как он только додумался. — Пробуйте мое изобретение, — раздался в двери голос яхмана. — Работает? — Похоже на то, — сказал Пинеберг. Вопрос только, надолго ли его хватит. — Ну что, голубушка, как дела? Ваш супруг уже в курсе нашей программы. Одобрил? — Понятия не имеет, — улыбнулся Ягненок. — Так что, слушай, дорогой, господин Яхман нас приглашает. Мы оторвемся по-крупному. Кабара и бар, представляешь? И сначала в кино. — Вот это да, — сказал Пиннеберг. — Ну ты добилась своего. Один раз оторваться по-крупному, господин Яхман, это всегда было мечтой Ягненка. Потрясающе! Час спустя они уже сидели в кино, в ложе. Свет гаснет, а затем... Спальня, две головы на подушках, румяное лицо молодой девушки, а мужчина постарше даже во сне выглядит озабоченным. Потом появляется циферблат будильника, стрелки на половине седьмого. Мужчина беспокоится, ворочается, в полусне тянется к будильнику, без пяти полседьмого. Мужчина вздыхает, ставит будильник на место, снова закрывает глаза. «Тоже до последней минуты спит», — неодобрительно заметил Пинеберг. У изножья большой кровати виднеется что-то белое, детская кроватка. В ней ребенок, его головка лежит на ручке, ротик приоткрыт. Будильник звонит. Видно, как молоточек яростно колотит по колокольчику. «Дико, безжалостно, сущий дьявол!» Мужчина резко вскакивает, спускает ноги с кровати. Ноги у него тощие, почти без икр, с жалкой черной растительностью. Зрители смеются. — У настоящих киногероев, — пояснил Яхман, — вообще не должно быть волос на ногах. Этот фильм точно провалится. Но, возможно, его спасет женщина. Она, без сомнения, невероятно хороша. Только что, когда зазвонил будильник, она приподнялась, одеяло сползло, ночная рубашка слегка распахнулась. Благодаря наложению кадров скользящему одеялу, двигающейся рубашке на мгновение создалось ощущение, будто все увидели ее грудь. Приятная атмосфера, но тут же она натянула одеяло до подбородка и уютно устроилась. «Это главная стерва!» — сказал Яхман. «Такая, у которой в первые же пять минут фильма видишь грудь! Господи, как же это элементарно, как просто!» «Ну, красивая же женщина!» — сказал Пинеберг. «Мужчина уже в брюках. Ребенок сидит в кроватке и кричит. «Пап, Мишка!» Мужчина дает ему Мишку, потом малыш просит пупсика. Мужчина уже на кухне, кипятит воду, он довольно тощий, жилистый. Ну и суета у него. Подать ребенку пупсика, накрыть на стол, намазать бутерброды маслом. Вот вода закипела, заварить чай, побриться. Жена лежит в постели свежая и румяная, как маленькая розочка. Наконец жена встает. Она очень мила, совсем не стерва. Она сама приносит себе горячую воду в ванную и неторопливо умывается. Мужчина поглядывает на часы, играет с ребенком, разливает чай по чашкам, проверяет, не принесли ли молоко. Еще нет, но газету принесли. Теперь, когда жена умылась, она идет прямиком к своему месту за столом. Каждый берет по листу газеты, чашку чая, бутерброд. Ребенок зовет из спальни, пупсик упал с кровати. Мужчина тут же вскакивает и бежит поднимать. Ну и чушь, недовольно бурчит ягненок. Да, но мне интересно, что будет дальше, не может же все быть так идеально. Яхман сказал лишь одно слово. «Деньги!» И, как видно, старый киноман был прав. Когда мужчина вернулся, жена нашла в газете объявление. Она хочет кое-что купить. Начинается разборка, где ее деньги на хозяйство, а где его карманные деньги. Он показывает свой кошелек, она свой. А на стенный календарь показывает семнадцатая. Стучится молочница, нужно заплатить за молоко. Календарь перелистывается. Восемнадцатое, девятнадцатое, двадцатое, прямиком до тридцать первого. Мужчина сидит, подпирая голову руками, и жалкие гроши лежат рядом с опустошенными кошельками. Календарь шуршит, шуршит. О, как хорошает его жена, как она вдруг расцветает. Она ласково уговаривает его, гладит по волосам, приподнимает его голову, подставляет свои губы, как блестят ее глаза. — Вот стерва, — сказал Пинеберг, что же ему делать? Ах, и мужчина начинает разогреваться, обнимает ее. Объявление вновь всплывает и исчезает. Календарь шуршит, отсчитывая две недели. Рядом ребенок играет с Мишкой, держит в другой руке пупсика. Жалкие гроши все еще лежат на столе. Жена сидит у него на коленях. Все исчезает, и из черной, как ночь тьмы, медленно, становясь все ярче, проступает сияющий банковский зал с окошечками касс. Вот стол с проволочной решеткой, вот пачки денег. Решетка приоткрыта, но вокруг нет ни души. Ах, эти пачки с купюрами, столбики серебряных и медных монет, веером рассыпанная пачка стомарковых копер. Деньги, спокойно сказал Яхман. Ах, как люди это любят. Услышала ли Пинберг? Услышала ли ягненок? Снова темнота. Долго, очень темно. Слышно, как люди вокруг шумно дышат. Ягненок слышит дыхание мужа, муж ягненко. Снова светло. Боже. Конечно, если есть в жизни что-то хорошее, то в кино этого не покажут. Жена завязывает халат. Муж уже стоит на пороге в котелке, целует ребенка на прощание. Вот идет маленький человек по большому городу. Вот он заскакивает в автобус. Вокруг несутся люди, мчатся повозки. Светофоры горят красным, зеленым, желтым. Десять тысяч домов с миллионом окон. И люди, люди... А у него только маленькая квартирка в две с половиной комнаты, жена с ребенком. Больше ничего. Может, у него взбалмошная жена, которая не умеет грамотно распределять деньги, но ведь большего у него нет. Он же не считает ее глупой. А впереди его обязательно. стол на четырех по смешному высоких ножках. Он должен спешить к нему. Таков уж его удел в нашем загадочном земном существовании. И никуда ему от этого не уйти. Нет, конечно, он этого не делает. Наступает момент, когда рука маленького кассира застывает над деньгами. Как ястреб в воздухе застывает над птичьим двором в поисках добычи, все когти растопырены. Нет, рука сжимается. Это не когти, это пальцы. Вон маленький банковский кассир, не хищная птица. Но поглядите-ка, этот маленький кассир дружит с банковским стажером, а стажер, конечно, сын настоящего банковского директора. Стажер замечает эти по ястребинам скрюченные пальцы. Во время перерыва он отводит своего друга, маленького кассира, в сторонку и говорит прямо «Тебе нужны деньги». И хотя тот отнекивается, все отрицает, он все равно приходит домой с полными карманами денег. Но теперь, когда он выкладывает их на стол и думает, что жена, наконец, засияет, деньги ей совершенно безразличны. Ее интересует только муж. Она усаживает его на диван, обнимает. «Как ты это сделал? Ты сделал это для меня?» — О, я никогда не думала, что ты способен на такое. И он не успевает рассказать правду. Ах, он уже не может, как она вдруг преисполняется любовью. Он кивает, молчит и многозначительно улыбается. Она так страстно, так гордится им. Какое же лицо у этого маленького актера? У этого великого актера? Пиноберг еще видел это лицо сегодня утром на подушке супружеской кровати, когда будильник показывал без пяти полседьмого. Усталая, морщинистая, у этого человека были заботы и хлопоты. А теперь вот он стоит перед женой, которая его любит, которая впервые в жизни им восхищается. Как расцветает это лицо! Как исчезает хитрость, как растет счастье и расцветает, как огромный цветок, весь из солнца! О, бедное, маленькое, смирное лицо! Вот и твой шанс пришел, никогда ты не сможешь сказать, что всегда был маленьким человеком. Ты был королем! «Да, теперь ты стал королем, ее королем!» Теперь она интересуется, не голоден ли он, не болят ли у него ноги от долгого стояния на работе. Как она бегает, как пытается ему услужить. Кажется, он теперь, значит, гораздо больше, чем она. Он столько для нее сделал. Ему больше не нужно первым вставать, ставить воду и заваривать чай. Теперь он король. Деньги забыты на столе. «Видишь, как он лежит и улыбается!» задыхаясь, прошептал Пиннеберг Ягненку. «Бедняжка», — сказал Ягненок, — «ведь это не может хорошо закончиться. Счастлив ли он сейчас? Неужели он не боится?» «Этот Франс Шлютер — очень талантливый актер», — заметил Яхман. «Конечно, это не может кончиться хорошо. Она не может надолго забыть о деньгах. Все не при первой крупной покупке и даже не при второй. Какой восторг для жены! Покупать все и дальше больше!» И какой кошмар для мужа, знающего, как эти деньги ему достались. При третьей покупке деньги на исходе, и вдруг она видит кольцо. Ах, денег не хватает. Перед ней сверкает множество колец, и продавец так небрежен, он обслуживает двух клиентов, ее лицо сияет. Посмотрите, как она толкает мужа локтем. Возьми. Она же верит, что он для нее все сделает. Но он только маленький банковский кассир, он не может этого сделать. И вот она, наконец, тоже это понимает, и она говорит продавцу. «Мы еще вернемся». Ее муж идет рядом, маленький и серый, и перед его глазами пролетает вся жизнь. Долгая, бесконечная жизнь рядом с этой женщиной, которую он любит и которая ждет от него этого. И она молчит, дуется, злится, и вдруг переключается. Они сидят в кафе на последние деньги, вино на столе, и она пылает от ярости, и она горит. «Завтра ты сделаешь это снова». Его маленькое, серое, жалкое лицо. И сияющая жена. Он только хотел сказать правду, а теперь качает головой. Степенно, серьезно, сверху вниз. Соглашаясь. Как же быть дальше? Стажер не может вечно одалживать, вернее, дарить. Он говорит «нет». И маленький кассир рассказывает другу, зачем ему деньги и как он выглядит в глазах жены. Стажер смеется, дает деньги и говорит «Ты должен познакомить меня со своей супругой». Стажер знакомится с женой, и тогда случается то, что должно было случиться. Он влюбляется в нее, а для нее на всем свете существует только муж. Смелый, безрассудный мужчина, который для нее все делает. Стажер ревнует. За столиком в кабаре он, наконец, рассказывает жене правду о происхождении денег. «Ах, вот маленький человек возвращается из уборной. Они сидят за столиком, и она смеется ему в лицо». Нагло, презрительно смеется. И в этом смехе он понимает все предателя друга и неверную жену. И его лицо меняется, глаза округляются, в них застывают слезы, губы его дрожат. Они смеются. Так стоит он и смотрит на них. Смотрит. Кажется, что в этот самый момент он действительно способен на все, но для него больше ничего не существует. Он разворачивается на своих тонких ножках и следует к двери. «О, ягненок!» — шепчет Пинненберг, сжимая в темноте руку жены. «Как это страшно! А мы ведь так одиноки!» И ягненок медленно кивнула. «Мы же вместе! Мы есть друг у друга!» Он быстро находит утешение. «И у него ведь есть сын! Жена ведь его точно не заберет!»